Глава девятнадцатая. «А что ты переживаешь?» Гром переминается с ноги на ногу. «Этот Бен, он в полтора раза больше Бьорна. чуть слышно говорю я, наклонившись ближе к уху коня. «Разве вообще можно быть таким огромным?» «Может, он полукровка? Полуорк?» предполагает мой жеребец. «А вообще стыдно не верить в этого др... друга?» «Мне не стыдно. Вот совсем». И даже переживать за него не сильно стыдно, как минимум в благодарность за то, что несколько раз спас. Тем временем большой Бен, еще немного покрасовавшись перед толпой, кидается вперед на Бьорна. А наемник? Он даже не дергается с места, стоит, как будто ничего не происходит. У меня перехватывает дыхание, когда бугай почти на полной скорости врезается в Бьорна, но тот лишь делает очень плавный шаг в сторону, а потом, когда Бен проносится мимо, легонько поддает ему подзад. Толпа взрывается хохотом, а бугай, развернувшись, рычит. Бьорн даже не оборачивается, просто не торопясь отходит. И тогда Бен решает навалиться на наемника всем телом. Наверное, его до этого никто не выдерживал. Еще бы. Такую махину. Но когда его руки уже должны схватить Бьорна в удушающем захвате, наемник просто приседает, уворачиваясь от приема еще до того как громадина осознает что жертва ускользнула бьорным кулаком бьет бугая в колено а потом делает короткую подсечку заваливая противника на бок Раздаётся рёв боли и обиды тю несчастного кроху обдурили я слышу довольное подбадривание от грома и биение пульса в ушах кажется от напряжения с которым я всматриваюсь в драку у меня текут слезы но я не могу заставить себя не моргнуть ни отвести взгляд бой превращается в фарс Здоровяк беспорядочно наносит удары, хромая и ловя бьорна по площадке. А тот лишь отмахивается и периодически раздает пинки и подзатыльники. Толпа ревет, смеется, аплодирует. Бен, который всего несколько минут назад был фаворитом, превратился в неудачника, которого освистывают, над которым шутят. Наконец Бугай достигает окончательного отчаяния. Он выставляет перед собой руки и с разбега налетает на бьорна. В этот раз наемник не уходит в сторону. Он поступает совсем иначе. Просто наносит один единственный, но точный удар. Кажется, хруст от того, как кулак Бьорна врезается в челюсть Бена, громом проносится по всей площадке. Большой Бен замирает на секунду, его глаза становятся стеклянными, а затем он медленно, как подрубленное дерево, валится на землю лицом вниз. На ареной звучит тишина, а потом грохот, овации, радость от потрясающего зрелища. Кто-то, наверное, самопровозглашенный судья, подходит к Бену и проверяет, что он жив, но точно повержен. Безоговорочная победа. И только теперь я начинаю дышать полной грудью. Даже голова кружится. «Ну вот, а ты боялась!» Довольно мотает хвостом гром. «Бездушный Мерин». Девушка спрыгивает с пьедестала и кидается к Бьорну, обвивая его своими ручками, прижимаясь губами к щеке. «Ваш выигрыш, Нира!» Меня отвлекают от этой картины слова, сказанные тем самым нервным мужичком с чешущимся носом. Он протягивает мне довольно увесистый мешок, который набит монетами, серебряными и медными. Наверняка там среди них затерялся и мой золотой. Этого точно хватит на аренду жилища и хорошей мастерской. Сердце выпрыгивает из груди уже не от волнения, а от осознания внезапно свалившейся на меня финансовой свободы. А вы умеете рисковать. Усмехнувшись, говорит мужик. И как-то криво глянув, уходит. Я пытаюсь обдумать произошедшее. Я только что поставила на заведомо проигрышного бойца и выиграла. Это знают почти все, кто был тут. И уверена, что были ставки весьма и весьма крупные. А вот в чем не уверена, так это в том, что мне легко спустят это с рук. Леденящая догадка пронзает меня, как кинжал. «Нам лучше убраться отсюда», — соглашается с моими мыслями Гром. «Не то слово». Поэтому я быстро направляю коня из толпы и решаю не смотреть больше, что там делает Бьорн. Пусть наслаждается заслуженной благодарностью. Я успеваю только въехать в город и пустить грома по извилистым улочкам самых дешевых кварталов, когда точно понимаю, что за мной по пятам идут. Двое: один лысый со шрамом через все лицо, второй в капюшоне, из-под которого видно только его нос. Я не могу пустить коня в галоп чтобы оторваться, потому что вокруг люди. Я чересчур заметна верхом, и меня действительно окутывает паника. Мне кажется, мне так страшно не было даже в пещере, когда Карл с Лидией могли меня обнаружить. И я не была так растеряна. Оглядываюсь, судорожно выискивая варианты, что можно сделать, но ничего не приходит в голову. Я спешиваюсь, но понимаю, что вряд ли это поможет мне затеряться. А грома я бросить не могу. «Кажется, у нас проблемы», фыркает Гром. «Сюда бы друга твоего». «Как будто у него нет другого дела, как решать мои проблемы», — ворчу я. «Он и так уже не знает, как от меня избавиться». «Ага. Поэтому вы в одной гостинице», скептически замечает Гром. «Это случайность», отвечаю я. «И понимаю, что попало. Вокруг не только стало мало народа, но и один из преследователей каким-то образом оказался на моем пути. Все же знание тайных троп трущоб Это иногда преимущество. «Ну что, красавица!» Довольно улыбается лысый, а его шрам неприветливо искривляется. «Обсудим твое везение!» Я резко оборачиваюсь и замечаю, что второй в капюшоне уже за моей спиной. Мимо проходят люди, но все они старательно не обращают на нас внимания. Понимают, что для их здоровья лучше остаться в стороне. «О, привет!» Мэг появляется внезапно, покачивая бедрами и с очаровательной улыбкой. «Обещал зайти, а сам с другой заигрываешь. Я такая обидеться могу». Она воркует, подходя все ближе к Лысому и перетягивая его внимание на себя. Сзади тоже слышатся женские голоса. «Пст, эй!» Из переулка до меня доносится громкий шепот. «Иди сюда!» Там, в тени дома, меня подзывает рукой та самая девушка из бабочек, у которой были проблемы с кожей рук. Я удивленно оглядываюсь, не понимая, что происходит. «Не глупи, Нира!» — снова шепчет она. «Бросай коня! Идем, пока девчонки работают!» Я испуганно смотрю на Грома, а он едва косит на меня глазом. «Иди, я сбегу и тебя прикрою, не переживай обо мне!» Я проверяю сумку с монетами, которую повесила через плечо, улучшаю момент, когда точно на меня никто не смотрит, да и конь переступает так, чтобы побольше меня закрыть. А потом кидаюсь в переулок. «Скорее!» — шепчет девушка, хватая меня за запястье и втягивает в ближайшую приоткрытую дверь. Мы оказываемся в странном полупустом зале, в котором витают кольца дыма, подсвечиваемые ленивыми лучами дневного света, которые проникают через небольшие окна. Девушка тащит меня через все помещение вглубь, потом куда-то вниз под люк с огромным кольцом. Там, в подвале, она зажигает небольшой факел, и минуты три мы идем в темноте, пригибаясь, чтобы не задевать макушками потолок и не собирать лишнюю паутину. Узкий проход заканчивается внезапно, когда девушка открывает дверь, и мы оказываемся во дворе колодца, залитом послеобеденным солнцем, в центре которого в небольшой песочнице или том, что эту функцию должно выполнять, играют дети. «Мама!» — к нам бежит мальчишка лет трех и хватает сопровождающую меня девушку за юбку. «Да ты мой хороший!» — она тут же берет его на руки, прижимая к себе. Чувствую себя не очень комфортно, как будто подсматриваю в щелочку на чужую жизнь, которая должна быть скрыта ото всех. «Тебе надо переодеться», — говорит моя спасительница. «Маска — это хорошо. Они не знают твоего лица. Но вот платье точно надо сменить». Хмурюсь и развожу руками. Мои вещи привязаны к седлу Грома. А даже если он сбежал от этих хмырей, непонятно, где его теперь искать. Я-то даже сама не знаю, куда меня завели. «Сиера!» кричит девушка. «Ты вчера господское платье притащила. Гони сюда». «Да сейчас прям», — слышится в ответ, и на балконе второго этажа появляется заспанная и весьма потрепанная девушка. «Так я и отдала». «Тебе припомнить твой должок?» — угрожает моя спутница. «Кто у меня большую часть крема утащил? Если хочешь еще, то как миленькое принесешь сюда платье». Я смотрю на то, как они переругиваются, но кажется, что это больше для профорумы. На самом деле они очень даже дружат. Но кто мешает повредничать, да? «Я заплачу», — говорю я ключевую фразу, которая снимает все возражения. В общем, спустя полчаса я уже стою в другом наряде, с другой прической и даже другой маской. И с несколькими заказами. Спасибо. Я останавливаюсь, когда Лейла, а именно так зовут мою спасительницу, выводит меня на приличную улочку жилого квартала. Но почему? Она понимает, о чем я спрашиваю. Грустно улыбается и пожимает плечами. «Хотела бы я сказать, что потому что ты очень хорошая», — говорит она. «Но скорее потому, что надеемся снова получить твой чудесный крем. Не все хотят с нами работать. Сама знаешь почему». Киваю. Не солидно с бабочками работать. Но они же тоже люди, женщины и... Не мне их судить, ведь жизнь порой может сделать очень странные повороты. Я не спеша иду по улочке, рассматривая дома. Это не трущобы, но и не зажиточный квартал. Так, для торговцев и небогатых аристократов, которые не могут себе позволить снять особняк или дорогие апартаменты в доходных домах в самом центре города. Конечно, сейчас надеяться, что я хоть что-то себе найду, практически бесполезно. Но мне нужно. Вернуться спросить Лейлу. Может, хотя бы в их районе кто-то сдает жилье. Может, и сдает, Только будет ли это безопасно? Вероятнее всего, нет. Но о какой безопасности тут вообще может идти речь, если у меня ни дня не проходит без проблем? Такое ощущение, что все благое отыгрывается на мне за все годы, что я жила почти без проблем. Ну или когда я просто не знала, что на самом деле творится за моей спиной. «Что? Это мы виноваты?» — негромкий гомон улицы разрезает возмущенный крик. «Да кто вообще в здравом рассудке решится жить в этом доме? Вы мошенница!» Всеобщее внимание привлекает пара средних лет, стоящая у входа в небольшой двухэтажный домик, стоящий отдельно от соседних и даже окруженный не очень ухоженным садиком. Мужчина, отодвинув свою миловидную жену за спину, возмущенно указывает на дом. «Ваш дом непригоден для нормальной жизни!» «Ничего подобного! И денег я вам не верну! Можете даже не рассчитывать!» Старушка вполне невинного вида, от которой скорее ожидаешь горячие пирожки и теплые улыбки, Хмуро, сведя брови, спорит с ним. «А то ишь, прожили большую часть ярмарки, а теперь, понимаешь ли, что-то не устраивает. Не большую, а всего два дня», — продолжает мужчина. «Так что мы требуем вернуть деньги». «А вот это вы видели?» — старушка вытягивает под нос ему кукиш. «Или живите, или вы Я окидываю взглядом дом, а в голове уже выстраивается схема. Внизу небольшая лавка и кухня, на втором этаже спальня и место для экспериментов. А если есть еще и погреб для хранения, так вообще цены этому дому нет. Я готова перекупить аренду. Наглым образом вклиниваюсь в спор. Внимание на меня обращают все. И мужчина заинтересованно глядя на меня, и старушка. Только это настроенное весьма скептически, и прохожие, которые и так грели уши. «Вы же понимаете, что речь идет о весьма крупной сумме» поднимает бровь мужчина. «Фу!» — отмахивается старушка. «За такой дом — это очень незначительная плата!» «Меня не пугает», — отвечаю я. «Но заехать я должна сегодня». «Да хоть сейчас!» — наконец подает голос жена. «Я готова на все, только бы оказаться подальше от этого ужасного места». «Да, конечно, меня напрягает такое рвение этой пары избавиться от дома, но, но мне сейчас слишком сильно нужно найти помещение». Пара категорически отказывается заходить в дом, поэтому мы решаем все финансовые вопросы прямо во дворе. Старушка оказывается еще той лисой. Судя по лицам пары, она явно запрашивает больше, чем взяла с них. Но я потом отыграюсь. Мужчина подхватывает чемодан, берет жену под руку и уходит вверх по улице. Уж не знаю, где они будут искать жилье, но я теперь помогу. «Погоди-ка!» — останавливает меня старушка, когда я уже собираюсь зайти в дом. «А где это твой муж? Или ты думаешь, я дам тебе спокойно мужиков водить?»